Весь следующий день Фредерик переваривал свой гнев, свое унижение. Он раскаивался, зачем не дал пощечины сизи. Что-то генеральше, он поклялся самому себе никогда больше не видаться с ней. Красивых женщин ее сорта и без неё довольно. Раз для обладания подобными существами нужно иметь только побольше денег, он станет играть на бирже на ту сумму, которую получит за свою ферму. Разбогатеет И тогда своей роскошью втопчет в грязь Розанету и всех-всех. Настал вечер, и он удивился, что ни разу не вспомнил о госпоже Арну. Оно и лучше. Что толку думать о ней? На третий день в 8 часов утра к нему явился Пилирен. Сначала он ахал, любовался обстановкой, очевидно хотел задобрить. Потом вдруг спросил: "Вы были на скачках в воскресенье?" Да, был увы. Художник начал порицать строение английских лошадей, восхвалял коней Жирико, скульптора коней Парфенона. И также внезапно сказал: "Эрзонета была с вами?" И осторожно стал ее расхваливать. Холодность, с которой выслушал его Фредерик, сбила его с толку. Артист не знал, с какой стороны подойти, чтобы можно было заговорить о портрете. Первоначально он намеревался писать как Тициан, но мало-помалу увлёкся разнообразием тонов у своей натурщицы и работал от души, накладывая слой за слоем, не скупясь на распределение света. Сначала Разанета была очень довольна. Потом свидание с Дельмаром сделали перерыв в сеансах, а Пелерен за это время на досуге приходил в окончательный восторг. Затем его восхищение поутихло, и он спохватился, что в картине как будто недостает величия. Пошёл он хорошенько посмотреть настоящего Тициана. Понял расстояние между ним и собою, осознал свою ошибку и принялся исправлять свой рисунок. Затем он старался всячески смягчить тонны головы и фон картины. Понемногу фигура выступила рельефнее, тени легли определённее, всё стало твёрже. Наконец, генеральша снова явилась в мастерскую и позволила себе высказать некоторые замечания. Тогда художник, разумеется, уперся на своем. Он долго бесился на ее глупость, но в конце концов втайне сознался, что она отчасти права. Тогда наступил период всяческих сомнений, потугов мысли, от которых у человека делаются спазмы в желудке, бессонница, лихорадка и глубокое недовольство собою. Он еще имел твердость кое где помазать на другой лад, но без всякого увлечения, зная, что работа не удалась. Но Фридрих он пожаловался только на то, что ее не приняли на выставку, и попенял ему, что он не приходит смотреть на портрет генеральша. Очень мне нужно генеральшу», — сказал Фредерик. Такое заявление придало смелости художнику. Вы представьте себе, что эта дура теперь не хочет брать портрет, воскликнул он. Однако он умолчал, что потребовал с нее за портрет тысяч франков. Генеральше было все равно, кто бы не заплатил за него. Но она предпочитала тащить сорную более для себя существенные вещи, а потому даже не заикнулась ему о портрете. А что Жарну? сказал Фредерик. Оказалось, что она уж направляла художника к Корно, но бывший продавец картин сказал, что ему некуда девать портрет. Он утверждает, что это собственность Разонеты, сказал Пелерен. Это так и есть. Как так? А она меня к вам послала? воскликнул Пелеран. Если бы у него оставалось убеждение в совершенстве своего творения, быть может, он и не подумывал бы сбывать его с рук. Но ему казалось, что продав картину за значительную сумму, он тем самым опровергнет суждение критиков да и сам поправится. Чтобы отвязаться от него, Фредерик вежливо осведомился о цене. Но художник запросил такую несообразную сумму, что он возмутился и сказал: "Ну нет, мне не надо. Однако ведь вы же ее любовники сами заказали мне портрет. Извините, я был только посредником. «Ну куда же я с ней денусь, сами посудите?" Артист начинал не на шутку сердиться. "Я не думал, что вы так жадны до денег", сказал Фредерик. "А я не знал, что вы так скупы, мое почтение". Едва ушел художник, явился сынекаль. Фредерик смутился, и его охватило беспокойство. "В чем дело?" Сынекаль рассказал целую историю. "В субботу в девять часов вечера госпожа Арну получила письмо, призывавшее ее в Париж. Ей нужен был экипаж до вокзала, и так как совершенно некого было послать за ним в Крейль, она вздумала просить об этом меня. Я отказался наотрез, потому что не обязан ходить для нее за извозчиком". Она уехала и вратилась в воскресенье вечером. Вчера утром Арну как с неба свалился на завод. Бордовская ему нажаловалась. Я не знаю, какие между ними отношения, но он при всех сложил с неё штраф. Мы с ним крупно поговорили. Словом, он дал мне расчёт, вот и всё. Подумав немного, он произнёс другим тоном: "Впрочем, я ни в чём не раскаиваюсь. Я только исполнял свою обязанность. А всё-таки вы виноваты в этом". "Каким образом?" воскликнул Фредерик, испугавшись, что Синекаль обо всем догадался. Но Синекаль и не думал догадываться, потому что отвечал: "То есть, я хотел сказать, что кабы не вы, я, может быть, лучше бы устроился". Фредерик почувствовал некоторое угрызение совести. "Чем же теперь могу вам служить?" спросил он. Синекаль просил каких-нибудь занятий или постоянного места вам это легко. У вас так много знакомых. Между прочим, вы знаете Домбрёза», — Мне сказывал Даларье. Напоминание о Даларье было неприятно его другу. Не хотелось ему ходить к Домбрёзовым с тех пор, как он с ними встретился на марсовом поле. Я не настолько с ними близок, чтобы кого-нибудь им рекомендовать", сказал он. Друг народа с твёрдостью перенёс этот отказ и помолчав с минуту сказал: Это все, наверное, случилось по милости Бордоски, а также и по милости вашей госпожи Арну. Словечко вашей отняло у Фредерика последнюю каплю сочувствия к Синикалю. Из деликатности, однако, он взялся за ключ от своей конторки. Синикаль предупредил его, сказав: "Спасибо". Потом, позабыв свои заключения, он заговорил об отечественных делах. Об орденах в изобилии розданных в день рождения короля, о перемене в министерстве, о деле Друльяра и Бенье, в ту пору наделавших много шуму, разразился выходкой против буржуазных начал и предсказал близкую революцию. Ему попался на глаза японский нож, висевший на стене. Он снял его, попробовал повертеть рукоятку, потом брезгливо бросил на диван и сказал: "Ну, прощайте. Мне надо пойти в собор Лорецкой Богоматери". Это зачем же? Сегодня годовщина и панихида по Гадефруа Кавиньяке. Вот этот так сложил свою голову за правое дело. Но это еще не конец. Почем знать? Если Николас смело протянул ему руку. Мы с вами, может быть, никогда больше не увидимся. Прощайте". Это настойчивое прощание, насупленные брови, мрачное созерцание кинжала. Покорность судьбе и в особенности некоторая торжественность манер заставила Фредерика задуматься. Вскоре он позабыл об этом. На той же неделе нотариус выслал ему из Гавра деньги, вырученные от продажи фермы, всего тысячи франков. Он разделил сумму пополам, одну часть поместил на проценты в государственный банк, а другую отнес к биржевому маклеру, поручив ему пустить ее в оборот на бирже. Он обедал в модных ресторанах, ходил по театрам и вообще старался развлекаться. В это время он получил письмо от Гюсана, который сообщал ему в забавных выражениях, что Розанета на другой же день после скачек прогнала Сизи. Фредерик обрадовался, но не стал допытываться, с какой стати беспутный юноша уведомил его об этом. Случилось, что дня через три после того, он встретился с Сизи. Дворянчик обошелся с ним как ни в чем не бывало и даже пригласил его обедать в среду. Утром того дня судебный пристав прислал ему копию с заявления, в котором господин Шарль Жан-Батист Удри сказал, что по определению гражданского суда он приобрел недвижимую собственность, находящуюся в Бельвиле и принадлежавшую господину Жаку Арну, за каковую готов уплатить сполна стоимость оного имения, то есть тысячи франков. Но в том же документе было выяснено, что так как сумма залоговых обязательств на этом имени превышает его стоимость, то вексель данный Фредерику в обеспечении его тысяч, не имеет более никакой цены. Вся беда произошла от того, что пропущено было время возобновления векселя. Арну взялся сам исполнить эту формальность, но забыл. Фредерик разозлился на него. Но когда первый порыв гнева прошел, он подумал: "Ну что ж такое?" Если ему через это легче будет выпутаться, тем лучше. Меня от этого не убудет. Эх, пустяки. Разбирая бумаги на своем столе, он напал еще раз на письмо Гюссана и увидел в конце приписку, которую сначала не замечал. Журналист просил дать ему пять тысяч франков, не более и не менее, чтобы пустить в ход свою газету. Ах, как он мне надоел. Он написал ему краткую записку, а в деньгах отказал на отрез. После этого он начал одеваться перед отправлением в ресторан Мезон Дор. Сизин назвал ему всех гостей, начав со старшего, толстого и седого господина почтенной наружности. Маркиз Жильбер де Зоней, мой крестный отец, Ансель де Форшанбо, продолжал он, указывая на тощего и белокурого молодого человека с большой лысиной на голове. Потом указал на господина лет 40, державшего себя очень просто. Жозеф Бафрё, мой кузен. А это мой бывший наставник господин Визу. Последний был с виду не то ломовой извозчик, не то семинарист. У него были густые бакенбарды и длинный сюртук, застегнутый на одну нижнюю пуговицу, а на груди скрещенный наподобие шали. сизи ожидал еще одного гостя, барона де Камен, который может быть придет, но не наверно. Он каждую минуту выходил в коридор, волновался. Наконец, в 8 часов перешли в залу, великолепно освещенную, но слишком просторную по числу гостей. Сизи нарочно затем и выбрал ее, чтобы вышло как можно роскошнее. Фигурный поднос вызолоченного серебра, наполненный цветами и фруктами, занимал середину стола, уставленного серебряными блюдами по старинной французской моде. Небольшие блюда с соленьями и пряностями окружали их в виде бордюра. Буффыны с заморским вином розового цвета стояли на равном друг от друга расстоянии. Перед каждым прибором стояли редком пять рюмок и стаканов различной высоты и множество каких-то замысловатых приспособлений для еды, назначение которых трудно было угадать. На первую перемену были поданы следующие блюда: стерлядь на шампанском, Йоркширская ветчина на такайском, печеные дрозды, жареные перепелки, слоеный пирог с бешамелью соус из красных куропаток, а затем салат из ломтиков картофеля, смешанного с трюфелями. Зала была обтянута красным штофом и освещалась люстрой с жирандолями. Четыре лакея в черных фраках стояли за креслами, обитыми сафьяном. При таком зрелище гости ахнули, в особенности наставник. Честное слово, наш амфитрион задает нам безрассудное пиршество. Это слишком хорошо. Это сказал виконт де Сизи. «Полноте, пожалуйста. И проглотив первую ложку супу, он обратился к пожилому родственнику. А что, мой почтенный Дозаный, были вы в палле рояле? Видели отца и дворника? Ты знаешь, что мне некогда, отвечал маркиз. По утрам он слушал курс лесоразведения, вечера проводил в сельскохозяйственном клубе, а днем разъезжал по механическим заводам, изучая устройства орудий земледелия. Три четверти года он проводил в своем поместье в Сен-Тонже, а когда попадал в Париж, то пользовался случаем научиться чему-нибудь. Его широкополая шляпа, поставленная на один из боковых столов, и теперь была полна брошюр. Сизи заметил, что Дефоршанбу отказывается от вина и закричал ему: "Что ж вы не пьете, черт возьми? Плохо же вы справляете свой последний холостой обед". При этих словах все начали раскланиваться и поздравлять жениха. "Я уверен", молвил наставник, "что молодая особо прелестна". «Еще бы", воскликнул Сизи. "А все таки напрасно он это затеял. Женитьба при глупая штука". "Легкомысленное суждение, друг мой", заметил маркиз де и слезы навернулись на его ресницах. Он вспомнил свою покойную жену. А Фаршамбо, посмеиваясь, несколько раз повторил: И сами вы тоже сделаете, вот увидите, что так и будет, Сизи заспорил. Он выразил предпочтение к веселому житью во вкусе регенства. Он непременно хотел научиться играть в кегли, чтобы иметь доступ в простонародные кабаки старого города, наподобие принца Родольфа из парижских тайн. Вытащил из кармана коротенькую трубку на согрейку, кричал на лакеев: "Пил ужасно много, желая дать о себе высокое понятие, бронил все кушанья". Труфиля велел даже убрать со стола. А наставник, который ел их с наслаждением, из угодливости поспешил заметить: "Да, это не то, что яичница, которую бывало подавали у нашей покойной бабушки". Затем он снова заговорил со своим соседом, сельским хозяином, находившим, что в деревне жить не в пример приятнее, нежели в городе. Хотя бы потому, что воспитывая дома своих дочерей, он имел возможность привить им вкус к простоте. Наставник вполне одобрял его образ мыслей, изо всех сил стараясь к нему подлаживаться. Он полагал, что маркиз имеет большое влияние на своего крестника, а наставнику в тайне хотелось попасть в управляющие Квиконто. Фредерик ехал на этот обед сильно восстановленный против Сизи. но глупость этого юноша обезоружила его. Однако все его движения, лицо, фигура слишком напоминали ему недавний обед в английском ресторане. И это раздражало Фредерика. Он с удовольствием выслушивал критические замечания, какие делал вполголоса насчет хозяина его кузен Джазов, славный малый без всякого состояния, страстный охотник и стипендиат какого-то заведения. Во время разговора Сизи несколько раз в шутку назвал его варежкой, а потом вдруг воскликнул: "А, вот и барон!" Вошел рослый господин лет тридцати. У него было жесткое выражение лица, Гибкие члены. Он носил шляпу на набекрень и цветок в петлице. Это был высший идеал веконта, который был в восторге, что заполучил его, и даже так воодушевился его присутствием, что попробовал сострить. Подавали жареного глухаря, и сизи воскликнул: "Глухой, а все таки приятный собеседник". Потом он забросал барона де Коман кучей вопросов насчет личностей, совершенно неизвестных остальным собеседникам. И наконец, как бы внезапно озарённый новой мыслью, спросил: "Послушайте, вы обо мне подумали?" Тот пожал плечами. "Рано, душенька, вы ещё годами не вышли. Нельзя." Сизи просил барона провести его в члены своего клуба. Но барон, как видно, желая пощадить его самолюбие, воскликнул: "Ах, я и забыл. Позвольте вас поздравить, вы тогда выиграли пари." "Какое пари?" А помните там на скачках вы выдержали пари, что в тот же вечер поедете к этой даме. Фредерик почувствовал себя так, как будто его ударили хлыстом. Но у сизи была такая перевернутая физиономия, что он мигом успокоился. Генерал действительно на другой же день начинала сильно каяться в своем поступке, особенно когда на ту пору явился ее первоначальный любовник, ее хозяин Арну. Тогда она с его помощью дала понять Виконту, что он их стесняет, и они вдвоем без церемонии выгнали его вон. Сизи притворился, что не расслышал, но барон продолжал: "Как же она поживает, эта славная роза? У ней по-прежнему такие же красивые ноги". Желая этим намекнуть, что он с ней очень коротко знаком. Такое открытие было неприятно Фредерику. "Нечего краснеть", продолжал барон. "Это дело хорошее". Сизи щелкнул языком. Ну, не такое уж хорошее. Будто. Конечно. Во-первых, я не нахожу в ней ничего особенного, а потом таких женщин можно найти сколько угодно, потому что ведь она как бы то ни была... продажная, только не для всякого. Сердито заметил Фредерик. — Он себя считает непохожим на других, сказал Сизи. Вот штука-то. Все рассмеялись. У Фридрика так билось сердце, что он задыхался. Он залпом выпил два стакана воды. У барона сохранилось о Разанете хорошее воспоминание. Что, она все еще живет с неким Арну? спросил он. Не знаю, отвечал Сизи. Я этого господина совсем не знаю. Тем не менее, он тут же заявил, что Арну мошенник. Позвольте, воскликнул Фредерик. Это уж я, наверное, знаю подтвердил Сизи. У него недавно был даже процесс по этому поводу. Это неправда. Фредерик стал защищать Арну, ручаясь за его честность. Чуть ли сам себе не поверил, выдумывал цифры, доказательства. Виконт обозлился. К тому же он был пьян и так упорно стоял на своем, что Фредерик сказал серьезно. — "Вы, кажется, желаете меня оскорбить?" А сам смотрел на него горящими глазами. А не отвечал виконт. Я даже соглашусь с вами, что у Арну есть нечто очень хорошее. Это его жена. Вы ее знаете? «Еще бы. Софья Арну, да ее все знают. Что вы сказали? Сизиф встал и заплетающимся языком повторил. Кто же не знает Софьи Арну? Молчите, она не из тех, у которых вы бываете!» ещё себя надеждой, что не из тех. Фредерик швырнул ему в лицо свою тарелку. Она молнией промелькнула над столом, повалила две бутылки, разбила салатник, ударившись о металлическую вазу, разлетелась на три куска и попала виконту в живот. Все вскочили, стараясь его удержать. Он кричал и в бешенстве рвался из рук. Маркиз Дезаней говорил: "Тише, послушайте, дитя мои, успокойтесь". Ведь это ужас, ревел наставник. Фаршамбо, бледный как смерть, весь дрожал. Кузен Жозеф хохотал во все горло. Лакеи подтирали вино, убирали с полу черепки, а барон пошёл запирать окно, потому что невзирая на грохот экипажей по мостовой, все таки с бульвара можно было расслышать происходивший здесь шум. В ту минуту, когда тарелка полетела через стол, все присутствующие говорили разом. А потом осталось невыясненным, из-за чего собственно произошла ссора. Было ли это из-за Рну, из-за госпожи Арну, из-за Розанеты или еще кого-нибудь другого. Для всех была очевидна только беспримерная грубость Фредерика. но он наотрез отказался выразить хотя бы малейшее сожаление о случившемся. Дезаней старался смягчить его. Потом о том же хлопотали Кузанжазев, наставник и даже сам Форшамбо. Тем временем барон успокаивал Сизи, у которого нервный припадок разрешился слезами. Фредерик напротив, с каждой минутой раздражался всё более, и по всей вероятности, они не сговорились бы до утра, если бы баронет не покончил дело, сказав Фредерику: "Завтра сударь Виконт пришлёт вам своих секундантов. В котором часу?" "В полдень, если позволите". "Очень хорошо". Выйдя на улицу, Фредерик вздохнул полной грудью. Слишком долго приходилось ему сдерживать порывы своего сердца. Наконец-то он отвел себе душу. Он ощущал необычайный подъем духа. Сознание своего мужества, своих юношеских сил опьяняло его. Значит, нужно достать двух секундантов. Прежде всего он вспомнил о Режембаре и немедленно направился в один из трактирчиков улицы Сен-Дени. Ставни были уже заперты, но в маленьком окошке над дверью виднелся свет. Фредерик растворил дверь и вошел, сильно нагнувшись, чтобы не задеть занавес. Пустая зала освещалась единственной свечкой, стоявшей на краю конторки. Все табуретки ножками вверх сложены были на столах. Хозяин, хозяйка и их прислужник сидели в дальнем углу, у двери в кухню, и ужинали. А режим бар в шляпе разделял с ними трапезу. И даже очень теснил слугу, который принужден был после каждого глотка поворачиваться боком к столу. Фредерик вкратце рассказал, зачем пришел, и попросил режим бара оказать ему услугу. Гражданин сначала ничего не ответил. Он вращал глазами, и как будто размышлял. Потом несколько раз прошелся по комнате и наконец произнес. "Я с удовольствием Кровожадная улыбка скользнула по его лицу, когда он узнал, что противник Фредерика аристократ. Мы его отделаем как следует, будьте покойны. Во-первых, шпага такое орудие. "Но я", возразил Фредерик. "Может быть, не имею права. А я вам говорю, что следует драться на шпагах", резко прервал его гражданин. "Вы умеете фехтовать? Немножко". "Ага, немножко". Все на один покрой, а туда же в драку лезут. Небось, несколько уроков взяли. Ну что же значит несколько уроков? Пустики. Но ну, слушайте. Держитесь на одинаковом расстоянии, не выходя из круга. И отражайте, отражайте как можно дольше. Это дозволяется. Утомите его. Потом бросайтесь вперед и нападайте открыто. Главное без хитрости без предательских ударов, вроде фужера. Нет, вы просто делаете раз два раз-2. Простой отбой. Вот так, понимаете? Поворачивайте кисть руки, будто отпираете ключом. Вот так. Дядя Ватя, дайте ко мне палку. Ага, ну да, больше ничего не нужно. Он схватил трость, с помощью которой трактирщик зажигал газ. Согнул левый локоть, согнул правый и принялся тыкать в перегородку. Он притопывал ногой, воодушевился, прикидывался, будто встречает препятствие, вскрикивал. Попало? А? Попало? И громадная тень его отражалась на стене, а высокая шляпа почти касалась потолка. Трактирщик произносил иногда: "Браво, отлично!" А его супруга, взиравшая на эти эволюции с благоговением, начинала немного трусить. Что до Теодора, слуги отставного солдата, то он от восхищения окаменел на месте. Впрочем, он и без того был фантастическим поклонником Режембара. На другой день рано утром Фредерик пошел в магазин, где служил Дюсардье. Пройдя ряд комнат, где различные ткани лежали на полках или были растянуты по прилавкам, а на деревянных конических подставках были развешаны шали, он увидел его наконец внутри проволочной клетки. Дюсардье стоял перед конторкой, окружённый счетными книгами и писал. Узнав, в чем дело, честный юноша немедленно оставил свои занятия. Секунданты съехались до полудня. Фредерик счел приличным не присутствовать при переговорах. Барон и Жозеф заявили, что готовы удовлетвориться самым простым извинением, но Ржембар, поставивший себя за правило никогда не уступать и желавший при том восстановить доброе имя Арну, о другом Фредерик не говорил ему, требовал, чтобы извинился сам виконт. Декамен был возмущен таким нахальством, гражданин не уступал ни пяди. Видя, что примирение не может состояться, порешили устроить поединок. Возникли новые затруднения. По закону выбор оружия зависел от СИЗИ, как оскорбленного. но режим бар утверждал, что послав вызов, виконт является обидчиком. Его секунданты заспорили, говоря, что пощечина есть наихудшая из всех обид. Гражданин придрался к слову и доказывал, что удар не есть пощечина. Наконец, порешили обратиться за справками к военному сословию. И все четыре секунданта вместе отправились в ближайшие казармы спросить совета у господ офицеров. Остановились у казармы на набережной Арсе. Декамен подошел к двум капитанам и изложил им обстоятельства дела, просил разрешить их сомнения. Капитаны ничего не поняли, тем более что гражданин то и дело прерывал изложение, вставляя собственное замечание. Наконец они посоветовали посетителям составить протокол, после чего обещали свое содействие. Тогда секунданты отправились в кофейню и приступили к составлению протокола. Новое избежание огласки обозначили сизи буквой Г, а Фредерика буквой К. Потом они возвратились в казармы. Офицеры между тем ушли. Впрочем, вскоре они вернулись и прочитав протокол объявили, что право выбрать оружие несомненно принадлежит господину Г. Все секунданты поехали на дом к Сизи. Режим Бардиус Ардие не вошли в дом, а остались у подъезда. Узнав о принятом решении, виконт до такой степени потерялся, что ничего не понимал, и ему должны были рассказать все с Когда барон упомянул о претензиях режим Сизи пробормотал: "Что ж, однако". И был, очевидно не прочь извиниться. Потом он упал в кресло и объявил, что драться не будет. "Как? Что?" сказал барон. Тогда Сизи предался самому бессмысленному словеизвержению.